Проводив безупречного старого джентльмена до выхода и заперев за ним дверь на засов, я по пути назад в кабинет завернул на кухню за стаканом молока. Фриц находился там. Я сообщил ему, что за один вечер он извел впустую уже достаточно доброго портвейна и теперь может закрывать лавочку. Вульф сидел с закрытыми глазами, откинувшись в кресле. Я уселся и принялся подтягивать молоко. Когда оно закончилось, я совсем извелся от скуки и принялся вещать. Просто для практики. Дело обстоит следующим образом, леди и джентльмены. Необходимо выяснить, много ли, черт возьми, толку в том, что гений ценой в миллион долларов распознал феномен отравленной иглы в животе человека, если оказывается, что никто ее туда не загонял. Выразимся иначе. Если вещь оказывается там, куда ее никто не хотел помещать, что же тогда произошло? Или так, раз уж сумка с клюшками находилась в усадьбе Барстоу за сутки до убийства, то почему бы не выяснить, а не придумал ли один из слуг чего-нибудь позабавнее, чем измыслила миссис Барстоу, Сведения, полученные от мисс Сары, это совершенно исключают. Да и потом меня совершенно не радует подобный поворот событий. Боже, как же я ненавижу разбираться с шайкой слуг! Но, похоже, придется мне утречком заскочить к барсту и заняться прислугой». В противном случае, насколько я могу судить, мы будем вынуждены распрощаться с надеждой на пятьдесят штук. Дельце подвернулась то еще. Мы пришли к тому, с чего начали. Я бы не возражал против помощи. И если бы только не приходилось самому думать и планировать, в дополнение к беготне изо дня в день с нулевым результатом... Продолжай, Арчи... Вульф даже и не подумал открыть глаза. «Не могу, совсем уж тошно. Знаете что? Нас сделали. Этот герой отравленной иглы обставил нас. О да, еще несколько дней мы провозимся со слугами, пытаясь выведать, кто разместил в газете объявление о слесаре и все такое прочее, но нас сделали, и это так же верно, как то, что вы до ушей налились пивом». Он открыл глаза. «Я собираюсь снизить норму до пяти кварт в день. Двенадцать бутылок. В бутылке меньше пинты. А теперь я отправляюсь в постель». Он приступил к привычной процедуре подъема из кресла. Встал. «Кстати, Арчи, не мог бы ты выехать завтра с утра пораньше?» Когда ты добрался бы до Грин-Медоу еще до того, как мальчишки-носильщики разойдутся со своими малышами. Это единственное подцепленное тобой жаргонное словечко, которое представляется мне весьма уместным. Быть может, тебе также удалось бы доставить сюда тех двух пареньков, что пока ходят в школу? Было бы весьма удобно, если бы все четверо носильщиков оказались здесь в одиннадцать. предупредив Фрица, что к обеду будут гости. Что едят мальчики в этом возрасте? Все. Пусть Фриц приготовит. Убедившись, что он пока помещается в кабину лифта, я поднялся наверх, поставил будильник на шесть и завалился спать.